Глава 18. Правда. Спуск с горы оказался тяжелее, чем подъем. К этой части леса сотни духов люди приближались редко, и потому все ступени, ведущие в обители ама заросли мхом, а кое-где и вовсе раскрошились. Солнце поднималось с другой стороны склона, освещая Камакуру первыми лучами. А здесь все еще царил полумрак. Аккуратно переставляя ноги в деревянных сандалиях, которые при каждом шаге издавали глухой стук, Цубаки спускалась по каменной лестнице к окраине города. Уходя, она надеялась успеть вернуться в святилище до рассвета, чтобы выполнить поручение старшей Мику. Ну а теперь торопиться не было смысла. Да и после тайной встречи с хозяйкой леса ей хотелось лишь убежать, спрятаться. Цубаки остановилась и присела на зеленую ступень, которую надвое разделяла тонкая трещина с выбивающимися оттуда травинками. Отовсюду ползла темная аура, и слышался низкий шепот Йокаев. Они прятались за черными стволами, чувствуя ауру Акама и выжидая. Сегодня Цубаки взяла с собой сильные талисманы, которые хотя бы ненадолго могли защитить ее даже в таком опасном месте. Прямоугольные бумажки, спрятанные в карманах рукавах, нагревались и дрожали, предвещая приближение нечисти. Самые смелые Йокаи уже подползали к ступеням, протягивая лапы в сторону Акама но пока не смели пересекать черту. Она неожиданно взлохматила волосы и опустила голову, разглядывая мшистые узоры. И почему все должно быть именно так? Столько лет жить в страхе, терпеть лишения и побои, только чтобы услышать ответ, который в дребезге разбивала без того хрупкую надежду на свободу. Без сопровождения Цубаки с трудом добралась до места в лесу сотни духов, где она вместе с Юкио-Ноками останавливалась в прошлый раз. В одной руке Акама несла тусклый бумажный светильник, а в другой — новый самодельный свиток, который пришлось переписать после предыдущей встречи с Амеонной. Амулеты в ее одежде подрагивали от присутствия ее каев, но все же поддерживали магический барьер, не позволяя нечисти приблизиться. Цубаки присела на край поваленного дерева, перегородившего тропинку, и достала из сумки лист бумаги. В темноте горели глаза сотен блуждающих душ, но они не казались враждебными словно им разрешили только смотреть, но не нападать. С каждым разом погружение в транс происходило все легче, и сегодня Цубаки лишь почувствовала неприятное жжение на лбу, тут же возвращая свое сознание в тело. На бумаге тонкие мазки кисти изображали изящный силуэт амаонны которая сидела на прозрачном троне, закинув ногу на ногу, и держала над собой зонт. В воздухе появились голубоватые следы ауры, и Акама, уловив уже знакомое ощущение, побежала по тропинке, уводящей вглубь леса. По зарослям и запутанным тропам пришлось пройти не меньше половины ри, и только тогда Цубаки наконец увидела впереди небольшую аллею из высоких кустов, с которых осыпались голубые цветы. Магический след обрывался именно здесь, поэтому Акама, не сомневаясь, пошла дальше. В конце ухоженной дорожки оказался небольшой зал, созданный из стволов и крон деревьев, что стояли плотной стеной, и накрывали это место подобно куполу. Прозрачный трон, который Цубаки нарисовала ранее, действительно стоял с другой стороны, а Амаонна восседала на нем и скучающе крутила раскрытый зонтик. «Цветочек!» Хозяйка леса подскочила и побежала навстречу Акаме. «Я уж было подумала, что ты не смогла улизнуть из своего святилища». «Доброе утро, госпожа!» Цубаки чуть склонила голову, и попыталась вырвать захваченные в плен руки из ловушки амаонны но та еще крепче сжала ладони своей гости: «Ну как? Ты отдала письмо?» Акама напряглась и закусила губу. Пару дней назад она действительно попробовала протянуть Тануке любовное послание от хозяйки леса, но он только фыркнул и сказал сжечь бесполезно потраченную бумагу в самом горячем пламени. «Отдала. В последнее время Кэтросан очень занят поручениями господина Юкио Ноками, но я уверена...» Когда он прочтёт письмо, то обязательно отправит ответ. Радостная улыбка сошла с лица Амаонны, словно дождь смыл красивый грим с актёра театра Кабуки. Наверняка она все поняла. «Ладно, цветочек. Вижу, что свою часть сделки ты выполнила. А теперь моя очередь. У меня есть знакомые среди Ками, и они очень не хотели отвечать на твой вопрос. Но ты ведь знаешь, как я умею убеждать». Хозяйка леса натянута улыбнулась, и, вернувшись к своему трону, вновь уселась на него. «Не секрет, что подобные тебе рождаются не только со знаком богини Инори, но и с метками других божеств, которые когда-то давно пожелали помочь людям в борьбе с Йокаями. Так вот, как мне сказали, для всех Акама способ избавиться от этого дара лишь один». «Какой же? Говорите скорее!» Цубаки проследовала за Амаонной и встала прямо перед троном. Ты должна встретить Ками, или посланника божества, силой которого родилась. Только они могут забрать энергию Акама из твоего тела. Но происходит это крайне болезненно. Последнее слово хозяйка леса прошептала и наклонилась ближе к своей гости. Вместе с силой они заберут глаза и метку. После совершения ритуала бывший одарённый останется слепым и больше не сможет чувствовать ее Йокаев или любую другую магию. Собаке казалось, что кто-то схватил ее за шею и начал душить. Воздух будто застрял где-то в груди. Настолько сильно ее потрясло услышанное. Такой ритуал делает Ками сильнее. Но и на этот случай слишком справедливые верховные божества придумали защиту для людей. Забрать магическую энергию у Акамы можно только с добровольного согласия. Все оказалось просто. Тебе стоит лишь подойти к своему лисенку и выразить желание стать обычным человеком». В животе что-то закрутилось в тугой узел, и Цубаки с трудом заговорила. «Неужели это единственный способ избавиться от проклятия?» «Как мне сказали, он и правда один». Амаонна пожала плечами. «Ками одарили людей силой, и им не нравится, когда кто-то хочет от нее отказаться по собственной воле». Земля уходила у Цубаки из-под ног. Словно попав в непроглядный туман и потеряв любые ориентиры, она растерянно прошептала слова благодарности и побрела в сторону аллеи с голубыми цветами, даже не попрощавшись с хозяйкой леса. Что-то зашипело в рукаве и обожгло кожу. Цубаке вырвалась из оплетающих разум темных мыслей и достала спрятанный в ткани бумажный прямоугольник, у которого уже почернел правый уголок. Магия иссякла, а вместе с ней тлела сам талисман. Если она еще хоть ненадолго задержится на горе, то прогулка может стать действительно опасной. Чтобы взбодриться, Цубаки похлопала себя по щекам, отчего на коже появились красноватые пятна, поднялась со ступеньки и быстрым шагом направилась вниз. Сегодняшние печальные вести не сломают ее. Как не сломало ничто до этого. Вскоре крутая каменная лестница закончилась и сменилась заросшей тропой, петляющей по более пологому склону. Впереди уже слышались хрустальные переливы реки, а значит, город был совсем близко. Этот путь оказался явно длиннее того, по которому Акама ходила вместе с Юкионуками. Но она выбрала его специально, чтобы не встретить священников или Мико, возвращающихся в святилище. Талисманы нагревали одежду все сильнее, будто Цубаки держала рядом с кожей раскаленные угольки. И она еще прибавила шагу, очень быстро выходя к деревянному арочному мосту, перекинутому через полноводную реку, которая разлилась из-за частых дождей. Здесь витал запах тины и настоявшейся в лужах воды. Цубаки наморщила нос и шагнула на деревянный настил, но что-то ее остановило, а точнее крепко схватила за руку, утягивая назад. Сердце пропустило удар, а кама дернулась и обернулась. Перед ней стоял йокай. Женщина с мутными белыми глазами по волосам обнаженному телу которой стекала грязная вода и остатки водорослей. Рука нечисти, заросшая грубой чешуей, сомкнулась на запястье Цубаки. И Акама вскрикнула от боли, направляя испуганный взгляд в сторону болотной девы Нуры Онагу. «Отпусти меня!» «Пахнешь сладко!» Талисманы в одежде вспыхнули сильнее, и все до единого прогорели, оставляя Цубаки без защиты. Она в ужасе распахнула глаза, и попробовала вырваться, но хватка была слишком крепкой, словно запястье зажало железными тисками. Со времени появления Акама в святилище Ямато-море ни один Йока еще не подбирался к ней так близко. И она начала забывать. Тот животный ужас, который раньше охватывал все тело, сковывал разум, заставлял трястись. Вот почему Цубаки не сбежала, когда родители решили продать ее господину Итира. Она хотела любым способом избавиться от своего проклятия. Все, что угодно, лучше, чем жить приманкой для ее каев. Но теперь... «Как ты смеешь прикасаться ко мне!» — прикрикнула Акама. «Убери свои грязные лапы!» Злость, страх, ярость, отчаяние... Все смешалось, и Цубаки левой рукой достала из-за пояса бумажную молнию Сиде, которую получила недавно от кануси Муры. Поддавшись внезапному порыву, она прилепила ленту на лоб болотной девы, а когда убрала ладонь... Амулет сам собой зажегся алым пламенем, отражаясь красными огоньками в глазах Акамы. Нуреонагу, привыкшая жить под мостом в одиночестве и ловить слабых крестьян, никак не ожидала, что добыча станет защищаться магией. Лоб юкая задымился, а брови и черные волосы вспыхнули. Она начала бить себя по лицу и выпустила запястье Цубаки. Ничего не помогало против божественного огня, который прожигал до костей, И болотная дева с воплями прыгнула в реку, погрузив голову в мутный поток. Метка богини Инори вновь проступила между бровями Акамы, и капельки крови потекли по переносице, огибая нос и останавливаясь на губах. Цубаки почувствовала соленый привкус и очнулась. «Бежать! Бежать! Быстрее!» Она остановилась, только миновав красные тории и святилища Яматомори. Ноги гудели от усталости, а горло обжигало при каждом вдохе. И Цубаки опустилась прямо на землю, около двух статуй кицуна в красных платочках. Взглянув на свои руки, она ужаснулась. На предплечьях виднелись розоватые ожоги от прогоревших талисманов, а на правом запястье уже наливался темный синяк от крепкой хватки болотного Йокая. Но это не беспокоило Акама так сильно, как мучительный огонь, что бушевал внутри. Кровь в теле грелась, подобно воде над очагом, и словно уже начинала закипать, да и рана в форме драгоценного камня на лбу. Продолжала кровоточить. Что-то было не так. Как она подожгла ту ленту Сиде? Она даже не помнила, почему вдруг решила достать бумажную молнию из-за пояса. Стояло раннее утро, и первые прихожане еще не успели подняться к святилищу. Зато неподалеку послышались тоненькие голоса Мику. Девушки всегда делали обход и приводили в порядок Ямато-мори перед началом нового дня. Цубаки почувствовала себя загнанным зверем. Грязная и раненая. В таком виде она не могла появиться перед жрицами, которые и так докладывали старшей Мико о каждом ее промахе. Служительницы святилища всегда должны выглядеть опрятно. Они символ чистоты этого места. Припомнила Акама слова коннусики Муры и тут же подскочила, скрываясь за высокими каменными статуями, восседающими на постаментах. Тяжело дыша от поднимающегося жара, цубаки затаилась. Молодые жрицы прошли мимо, не заметив ничего необычного и остановились около колодца для омовения рук. Послышался шорох метелок. «Почему мы должны выполнять работу, которую поручили этой девчонке?» Возмутилась одна из Мику. «Сбегает прямо с раннего утра! Пусть только попадется мне на глаза!» За обедом расскажем Танако и Йонисан, что Акама снова отлынивает. Хорошо, если старшая нагрузит ее тяжелой работой. А то больно много она о себе возомнила. Цубаки только печально ухмыльнулась слушай эти привычные сплетни, которые являлись неотъемлемой частью Дома Жриц. «А ты слышала? Юки-онуками принёс в святилище живого Юкая. Говорят, это тот самый, от которого пошел мор. Страшно-то как. Видела, что все главные собрались у старого зала в восточной стороне. Наверное, там допрашивать будут. Только бы они убили эту тварь. Моя бабка вот слегла от заразы. Да так и не пробудилась. Если бы мы жили в городе, то и нас бы постигла такая же участь, я уверена. Мало нам Ронинов, которые столько времени держат в страхе всю округу, так теперь еще и это напасть. Хорошо, что мы под защитой посланника богини Инори. Он уж точно сожжет Юкая своим лисьим огнем. Мико быстро развеселилась, изображая руками магию Китсона. А Цубаки в это время уже оторвалась от укрывающих ее каменных статуй и нырнула в зеленые кусты камелии. Ей нужно было срочно найти Юкионоками. Ноками который однажды уже усмирил своим прикосновением огонь богини, что бушевал внутри Акамы. Умывшись в Темидзуэ и немного приведя себя в порядок, она побежала к восточной стороне святилища обходными путями, через хозяйственные постройки. Священники еще проводили свои утренние ритуалы, а жрицы уже разошлись по поручениям. Поэтому скрываться от любопытных глаз оказалось нетрудно. Довольно скоро Цубаки вышла к зданию старого Хондона, который стоял в отдалении у небольшого каменного водопада. Этот зал уже давно не использовался. Священные предметы, хранившиеся внутри, постоянно отцаревали из-за близости воды, и место поклонения пришлось перенести. Но никто не осмеливался снести ненужное здание, и над ним вскоре повесили толстую веревку — Симонава, закрывающую вход с висающими соломенными кисточками. Внутри явно что-то происходило. Оттуда доносились голоса, яростно перебивающие друг друга. Цубаки приблизилась к двери, Ступая по гравию как можно тише, и прижалась спиной к деревянной стене. Господин, неужели вы поверили этому лживому Йокаю? лепетала Мёдзи и Тира. Давайте применим к призраку технику, связывающего допроса тысячи страданий. Моя ученица недавно выучила это заклинание и сможет узнать все, что скрывает эта тварь. Мы все-таки находимся в священном месте, господин Итира, возразил строгий голос. Принадлежащей главному священнику Кимуре. «Эта магия темная и не сулит ничего хорошего. Мы не можем допустить здесь подобное непотребство. Зачем вы учите такому девочку, у которой есть все шансы попасть в Государственное бюро по изгнанию демонов? Попрошу вас не вмешиваться в процесс обучения искусству Аммёду. Вы знаете толк только в своих молитвах, но о настоящей магии понятия не имеете». Собаки выдохнула и осторожно выглянула из-за деревянной створки, стараясь ничем не выдать себя. В центре слабо освещенного зала в воздухе висела Юрей, окруженная голубыми лисьими огнями и аурой Китсуны, которая позволяла простым смертным видеть юкая Канусики Мура и Амёдзи и Тира стояли ближе к выходу и яростно спорили, а Юкио Нуками восседал на возвышении, свесив ногу с постамента и держав руки Кисеру. Он о чем то задумался, между бровями залегла морщинка и хозяин святилища даже не обратил внимания на выглядывающие из-за угла собаки. «Вы можете убить меня, или же отправить на суд к господину Аякасе, как всех остальных. Но тогда вы наверняка потеряете шанс найти настоящего виновника Мора», заговорила Юрей, склонив голову. «Этим женщинам верить нельзя!» А Медзи указал сложенным вером в сторону нечисти и взмолился. «Господин Юкио-Ноками!» «Послушайте же, она обманщица! Она уже однажды обернулась призраком, а значит, ее помыслы нечисты!» Я назвала свое настоящее имя, когда согласилась стать разносчиком Мора. «И если хоть что-то расскажу вам сейчас, то меня сразу убьют. Но если вы поможете моей душе упокоиться с миром, то перед тем, как развеяться, я с радостью поведаю вам обо всем, что знаю». Юкио приоткрыл глаза, и у всех присутствующих по спине поползли мурашки. Узкие щелочки зрачков Кицуна были еле заметны на фоне янтарной радужки, горящей в полумраке. И этот взгляд не сулил ничего хорошего. Вновь спрятавшись за деревянной потрескавшейся стеной, Цубаки схватилась за косаде в области сердца и откинула голову назад. Она не встречалась с Юкио Ноками с той самой ночи в лесу сотни духов. Ведь стоило им вернуться обратно, как хозяин святилища сразу отправился в город по важному делу и больше не появлялся в Ямата-море. Теперь же, когда Акама увидела его в привычном облике, ее лицо залил яркий румянец. Она пришла облегчить свою боль, еще раз прикоснуться к руке Ками, которая усмиряла огонь богини Инори в крови. Но вся уверенность вдруг покинула Цубаки, и ей пришлось набраться смелости, чтобы снова заглянуть в зал. «Чем ты докажешь, что действительно полезно?» — спросил Юкио, не спуская глаз с призрака. «Я... я видела того, кто вербовал Йокаев, и поделюсь с вами догадками». Хозяин святилища качнул головой, и всем стало понятно без слов. Сказанное его не убедило. Он поднял руку, и голубые кицуноби разожглись сильнее, наполняя заброшенный зал жаром. «Постойте!» — крикнула пленница, прикрывая обмороженное лицо руками. «Я знаю, откуда эти печати!» «Я знаю, кто их сделал!» Зрачки Юкио сузились, и он немного успокоил Лисий Огонь. «Говори. Но тогда я сразу умру. Даже здесь они меня достанут!» Юрой заплакала и покачала головой. «Помогите мне! Мое главное желание стало другим. Я больше не собираюсь причинять вред людям. Мы можем связать девушку-призрака бумажными лентами» и она станет безвредной, потеряв всю силу». Предложил канусики Мура, коснувшись пальцами подбородка. «Возможно, ее знания действительно помогут вам, господин. В поисках истинного виновника Мора. Да не спошлет богине Инори всем нам свою милость». Священник глубоко поклонился. «Или мы можем связать Юрей длинными четками, раз уж на то пошло. Наши артефакты явно надежнее бумажных лент». — возразила Медзи зеитира. Юки он положил ладонь на лоб и потер виски, словно ужасно устал от бесконечных людских перепалок. Но из-за законов посланников был вынужден выслушивать мнение служителей. Спустя пару долгих мгновений он огласил решение. «Несмотря на все преступления, Юрей, я помогу тебе. Но если захочешь схитрить, то от тебя не останется даже пепла». «После смерти в лисьем огне Йокаи не перерождаются. Держи это в уме». «Благодарю вас, господин, но позвольте сказать, что я смогу выполнить свою последнюю волю только в один единственный день. Седьмой день седьмого месяца». «Невозможно». «Прошу!» — Юрой указала почерневшей рукой в сторону веера у который лежал рядом с хозяином святилища, и хрипло проговорила. Я не смогу избавиться от сожалений, что отпечатались на моем веере, если не приду в дом семьи Такеда во время Танабаты. Тогда-то все и началось. он Нуками перестал прокручивать между пальцами трубку, задержав ее в воздухе, и спросил. «Это все твои условия?» «Не сочтите за вольность, господин, но мне нужен особый сопровождающий». «Она». На последнем слове Юрей повернула голову, И встретилась глазами с цубаки, которая все еще выглядывала из-за деревянной створки. Остальные тоже обернулись, и над залом прозвучал возмущенный вополя Медзи и Тира. Ты, вот же шальная девка! Как ты посмела присутствовать на допросе, на который тебя не приглашали! Господин Юкио Ноками, этот проступок заслуживает серьезного наказания. Поумерьте пыл, господин и Тира, вмешался главный священник. Девочка не сделала ничего предосудительного. Простите! прошептала цубаки, выходя из своего укрытия и глубоко кланяясь. Юки он же, поймав ее озадаченный взгляд, просветлел и даже заметно расслабился. Зачем тебе моя Акама? спросил он у Юрей, но теперь все его внимание было направлено на цубаки. Она видит нас. И от нее так и веет, сильной аурой. Моя последняя воля. Ничто иное, как разговор со старым возлюбленным. С помощью Акамы я смогу передать младшему господину Такеда послание и получить ответ. Поэтому вопросу я вынесу решение позже. Юрой смиренно опустила голову, принимая волю посланника. «А ты почему все еще здесь?» Зашипела Мёдзи и Тира, стоило только хозяину святилища отвлечься на разговор с призраком. «Хватит уже прохлаждаться! Кажется, сегодня...» «Ты должна заменять Харуку и сидеть вместо нее за столом, записывая прошение прихожан». Если бы у Цубаки не горело все тело, как при сильнейшем жаре, то она точно придумала бы остроумный ответ и дождалась окончания собрания. Но сейчас голова пульсировала, а мысли путались. Зачем же все-таки ей понадобился Юкионуками? Еще раз поклонившись, Цубаки развернулась и побрела прочь из зала, еле переставляя налившиеся тяжестью ноги. Краем глаза она заметила, как Кицуна спрыгнул со своего постамента, словно собираясь пойти следом, но путь ему преградил коннусе Кимура: «Господин, вы еще не уходите? У меня подготовлен еженедельный отчет о молитвах. Также Мику передали не меньше десяти эмма со сложными запросами. И нам нужен ваш совет, чтобы верно их распределить». Больше Цубаки ничего не смогла расслышать и, не разбирая дороги, покинула территорию старого святилища. Шум небольшого водопада сменился тихим шелестом листвы над головой, и Акама очнулась только тогда, когда кто-то настойчиво повторил ее имя. «Цубаки! Цубаки!» «Да...» Она подняла голову и увидела перед собой Хару, которая выглядела так, словно собиралась на аудиенцию в императорский дворец. На ней было идеально чистое, без единой складочки одеяния младшего Амёдзи, стекла круглых очков блестели, шапочка сидела ровно, удачно прикрывая слегка торчащие уши, а в руках девушка держала стопку книг. «Мы же договорились, что ты меня сегодня подменишь», напомнила Хару, указывая на солнце, которое уже поднялось из-за горизонта. «Знаешь, сколько мне пришлось прождать?» «Извини, я сегодня немного не в себе». Каждое слово давалось Цубаке с трудом, и от слабости она еле держалась на ногах. «С тобой все в порядке?» «Ну-ка», Харука переложила книги в одну руку, и коснулась двумя пальцами лба Акамы. ты заболела тут я думаю откуда вокруг так много энергии ян а она оказывается от тебя исходит от этого есть какое нибудь лекарство сейчас подожди взяв Цубаки за рукав ученица медзи отвела ее в сторону и усадила на каменную скамью под раскидистым кленом через мгновение на ладони хару уже лежала коробочка с пилюлями из которой она достала самый маленький шарик цвета молодой листвы съешь «И запей водой. Это поможет восполнить недостаток энергии инь в твоем теле». «Хорошо». Акама приняла лекарство, и девушки еще немного посидели в тишине, наблюдая за младшими Мико, которые подметали дорожки, усыпанные цветами. Почувствовав себя немного лучше, Цубаки заговорила. «Ты куда-то уходишь? Выглядишь непривычно опрятно». «И хватает же наглости!» — пробормотала Харука, пройдя ладонями по складкам белых штанов Акама. «У меня важный день. Сегодня экзамен в Государственном бюро по изгнанию демонов, и мы с сэнсэем приглашены. Даже поверить не могу. Я столько к этому шла, и вот мне дали возможность показать себя». «Какие хорошие новости, Харусан. Поздравляю». Цубаки искренне улыбнулась, но ей не давали покоя слова, услышанные в заброшенном зале святилища. Было не похоже, что Амёдзи и Тира хотел отдать свою помощницу в бюро, да и учил он ее весьма странным заклинаниям. Если она пройдет вступительные испытания, то сможет уехать в Эду и обучаться искусству меда у лучших мастеров, а такое вряд ли устраивало и Тирунобу. Но имела ли Цубаки право что-либо советовать или предостерегать? Удачи тебе! Просто будь осторожна. Я всегда внимательна и осторожна, заявила Харука и поправила очки на переносице. Ой, чуть не забыла! Несколько дней назад ты просила найти книги о и Кицуне. И богине Инари. Я их отложила и даже кое-что интересное отметила. И переписала Хироганой, чтобы ты смогла прочитать. Все свитки и книги я убрала в деревянную коробку, которая стоит под столом у северного окна читальни. Сегодня нас с сэнсэем точно не будет до второй половины часа крысы, и в это время ты сможешь все изучить. Но умоляю, не попадись никому из Мику или других служителей. Если в Ямато-море узнают, что я нарушаю порядки, то для меня это плохо кончится. «Да, конечно, я понимаю. Спасибо за помощь, Харусан. Я постараюсь сделать все тихо». Ученица Амёдзи похлопала цубаки по плечу и вздохнула. «Ничего не могу с собой поделать. Когда ты так жалобно просишь, мне очень хочется тебе помочь. Я в долгу не останусь». «Знаю, знаю. Надеюсь, ты найдешь там то, что ищешь». Харука поднялась со скамьи, расправила складки на одежде и, выпрямившись по струнке, проговорила. «Мне...» Уже пора идти. Сенсей заказал рикшу, чтобы мы доехали до бюро в Камакуре, прямо как богатые аристократы. Видишь, он не такой плохой, как ты думаешь. Да, наверное, — ответила Цубаки, изобразив на лице улыбку. Удачи. Постарайся там. Забрав свои книги, Хару засеменила по каменной тропинке и вскоре скрылась за деревьями. Как только ее шаги стихли, Акама опустила напряженные плечи и накрыла лицо ладонями. Пилюли и ковш холодной воды помогли уменьшить жар, но он все равно никуда не исчез, и теперь накатывал волнами, отчего по телу цубаки, словно приносимые ледяным морским течением, бегали мурашки. Она готова была молиться богине Инори, только бы поскорее встретить Юкионоками и попросить его унять эту боль. Но никто не мог освободить ее сегодня от работы. Поэтому Акама прерывисто выдохнула, поднялась с лавочки и направилась в сторону главной площади, где предстояла целый день сидеть за столиком под палящим солнцем и записывать прошения прихожан. Хозяин святилища не показывался в Ямато-море до самого вечера. Когда луна окутала серебристым светом пустынный дворик Аммёдзи, Цубаки приоткрыла дверь, ведущую в читальню, и бесшумно пробралась внутрь. Задвинув за собой створку Сёдзи, она поставила на пол свечу и зажгла огонек, который осветил небольшое помещение, заполненное книгами, свитками и табличками лежащими на пыльных деревянных полках. На одной из стен висел свиток с каллиграфией, и Акама остановилась около него, вглядываясь в легкие черные линии, нанесенные большой кистью. Это были сложные иероглифы, смысл которых она не могла разгадать. Но Цубаки чувствовала всем своим существом настоящее искусство и безупречную красоту. Если бы только она тоже успела оставить после себя хоть какой-то след. Один свиток — что повесит в маленьком храме или небогатом доме. Имела ли бумага Васи достаточную силу, чтобы сохранить воспоминания о недолгом существовании простой девушки по имени Цубаки? Вздохнув, она все же оторвалась от созерцания каллиграфии и прошла к расположенному около северного окна низкому столу. Под ним, как и говорила Хару, стоял сундук, покрытый черным лаком. Он оказался незаперт Внутри лежали книги и свитки, перевязанные алыми шнурками, а кое-где даже виднелись закладки, оставленные ученицей Аммёдзи. Цубаки достала древние бумаги, разложив их на столе, и еще раз проверила, закрыты ли все раздвижные двери и окна в читальне. Обычно никто из служителей Ямато-мори не заходил в помещение, отведенные для Аммёдзи. Тем не менее, она не хотела рисковать. Поставив свечу рядом с собой, Акама принялась за изучение выделенных отрывков. В основном попадались общеизвестные легенды о богине инори Страшные истории о лисах-оборотнях, поедающих своих возлюбленных, или же рассказы странствующих монахов о китсунабе — голубых огнях, зажигающихся на болотах. Цубаки читала с большим трудом, часто не понимая смысла написанного или пропуская слишком сложные иероглифы. И с каждой новой книгой все больше осознавала — это не то, что она ищет. Возможно, с самого начала затея походила на поиск иголки на дне реки, и в подобных заметках — Не могло быть сказано ничего тайного об Акаме, но Цубаке все равно не сдавалась. Она закашлялась и вытерла белым платком пот, стекающий по вискам. К ночи жар, появившийся после стычки с болотным юкаем, только усилился, и теперь слова сливались перед глазами в одно чернильное пятно, а щеки и уши пылали так, словно Акама несколько часов не выходила из бани. какое-то время пилюли с энергией инь помогала сдерживать этот огонь. Но теперь Цубаки и правда рисковала сжечь свое тело дотла. Еще немного», — прошептала она и перевернула очередную страницу. «Я могу больше не попасть сюда. Это моя единственная возможность». В саду послышался шорох, будто кто-то поскользнулся на дорожке из камней, и Цубаки тут же оторвалась от книги. Ее сердце застучало где-то в горле, а в нахлынувшей тяжелой тишине она теперь отчетливо слышала шум в собственных ушах, походивший на морской прибой. Акама с трудом сглотнула, прикрыла огонек свечи руками и затаилась, боясь пошевелиться. Но снаружи больше не доносилось никаких звуков, кроме щебетания птицы, спрятавшейся в ветвях дерева гинка, которая раскинула крону прямо над крышей читальни. Среди бесчисленных закладок, оставленных Хару, Цубаки увидела единственную красную, почти в самом низу книжной стопки. Все еще не распрямляя спину, она потянулась к необычной отметке, и достала покрытые пылью записки, начертанные от руки. Сшитая вместе бумага выглядела старой, и на ней даже не было обложки, поэтому имя автора и название узнать не удалось. Красной закладкой оказалась отмеченная страница, на которой виднелась выцветшая надпись Акаме Истинно видящие». Руководство для мастеров искусства меда Сердце забилось быстрее, и Цубаки, забыв об осторожности, вновь поставила свечу на стол и начала читать. На пожелтевших страницах рассказывалось о Совете Ками, на котором те приняли решение даровать людям божественную помощь в борьбе с миром Йокаев. А также упоминалось о необычных способностях Акамы и о том, как обучать и использовать видящих. Цубаки стало не по себе. В этих старых записях о таких, как она, говорили с пренебрежением, словно рассказывали об очередном артефакте для изгнания нечисти. Эта несправедливость длилась уже много столетий. И божества оказались первыми, кто поощрил подобное неравенство. Поскорее перевернув страницу, Цубаки задержалась на ней. Сначала показалось, что автор случайно пропустил этот лист, оставив его пустым. Но стоило присмотреться, как Акама увидела проступающие на бумаге темно-красные символы. Она поднесла свечу ближе и, напрягая воспаленные глаза, прочитала. «Руководство для Акама», написанное кровью столетнего Йокая. Внутри все перевернулось. Если здесь вместо туши и правда использовали кровь магического существа, то никто, кроме видящих людей или по-настоящему сильных аммёдзи, не мог прочесть эту страницу. Вот оно. Происхождение Акаме для людей до сих пор остается загадкой. Впрочем, скрыть правду пожелали сами божества, и никто не может пойти против их воли. Но я... Странствующий монах Кимура Есухиса посчитал нужным оставить некоторые сведения, которые помогут таким же, как я, понять свою истинную суть. Цубаки схватилась за край стола и изо всех сил начала всматриваться в написанное, пытаясь понять смысл послания. В затуманенном разуме всплыло имя Кимура Ясухиса. Где она могла его слышать? Все началось с желания Ками переломить ход борьбы человечества с темными существами ее каями, заполонившими страну тростниковых равнин. Для того, чтобы подарить людям особый дар, божества собрали свою кровь и напоили ею избранных женщин, которые в скором времени должны были разрешиться от бремени. Так родились дети полукровки, и в жилах их текла светлая энергия, а на лбу каждого такого ребенка ярко горел символ Ками, за что их и прозвали Акаме — «красный глаз». Но сила этих детей оказалась непредсказуема. А с возрастом они стали слишком походить обликом на своих божественных прародителей, отчего изображения прекрасных ликов вскоре заполнили святилище. А люди все чаще возжигали благовония в честь видящих, посчитав их новыми богами. Тогда божества явились о каме, чтобы предупредить их о своем гневе. Но полукровки увидели в сердцах каме червоточину и не побоялись раскрыть, истинные помыслы своих создателей, которые заключались лишь в жажде власти. В том и оказалась страшная сила видящих. От их глаз не могла скрыться ни одна душа, даже если она принадлежала Богу. Разгневавшись и возненавидев непослушных смертных, Ками запечатали энергию Акама, оставив им лишь малую часть, из-за чего срок жизни детей-полукровок сократился, и многие из них стали погибать еще во младенчестве. В наши дни окамы рождаются все реже, а их силы истончаются, как истончается кровная связь с каме. Едва ли вы встретите такого видящего, который впадет в транс или предскажет будущее. Наш удел теперь лишь глаза, что замечают невидимое и зрят в самую суть. Единственное, от чего божества не смогли избавиться, это внешность детей полукровок, которые даже через несколько поколений продолжают рождаться с ликами создавших их Ками. В саду послышались негромкие шаги. Субаки оторвалась от чтения и бросила взгляд на дверь Сёдзи. От этого мимолетного движения у нее сильно закружилась голова. Акама схватила записи, убирая их под ворт Касаде, и поднялась из-за стола в надежде в последний момент выпрыгнуть через ближайшее окно, но перед глазами все закружилось. Она потеряла равновесие и ударилась плечом о полку с книгами, медленно сползая на пол и попутно хватаясь за деревянные выступы и свитки. Все повалилось вниз. Кто-то раздвинул бумажную дверь и зашел внутрь.